«Ох, и натерпелась я капа». Театрально вздохнула Белла, пытаясь вызвать сочувствие. «Я все тебе сейчас расскажу. А перед будущим молодоженом надо бы извиниться. Как-то неудобно получилось». «Иди уже, Ульяна Громова. Своих она не бросает. Я уже извинилась за тебя хорошим коньяком». «Светлана Олеговна, вы с нее уже все показания сняли? Если вдруг она будет нужна, звоните, я ее привезу». «Все, Белла, пойдем. Уже одиннадцать, пора спать». Я никуда не пойду без Абеллы Платоновны. Она тоже ни в чём не виновата. Все показания у неё запротоколировали. Отпустите её. Нет, девушка, эта достойная дама проедет со мной. Голос прозвучал так неожиданно, что все в страхе обернулись, а Белла громко икнула. В проёме двери стоял уставший мужчина. Седина уже покрыла его неплохую шевелюру, а под глазами висели мешки возраста. как их называла мама Беллы. Мужине было лет 50, а выглядел он, да и выглядел он на 50, 50 упорно работающих лет. Витенька, изобла Платоновна вмиг стала доброй старушкой славочки и заискивающим старческим голосом начала лепетать: Да и только не волнуйся, прошу тебя. Я просто шла мимо. Мне надо было в поликлинику. Я шла, просто шла, ведь мне необходимо ходить в поликлинику в том числе. Ну, ты же знала. Я говорила Мариночке, тебе говорила. Вот я пошла просто в поликлинику. Стоп, мысль забуксовала. Остальное дома, сказал Витенька и, развернувшись на каблуках своих блестящих ботинок, не прощаясь, вышел из допросной. мой зять Виктор Петрович Доврич, местный бизнесмен, очень меня любит. Опять став великосветской дамой, продекламировала изобелла Платоновна и гордо вышла вслед за родственником в коридор. Войдя в холл гостиницы, Белла увидела в лобби Валерия Леонидовича, Нику и Ольгу. Ника пила шампанское. Скорее всего, это был уже не первый её бокал, так как взгляд у неё был размазанным и равнодушным. Оленька же, напротив, была бодра как никогда и рассказывала Валерию со всеми ненужными подробностями, как чувствует себя шеф и что, возможно, его выпишут уже завтра. Подробности Валерию были не очень интересны, и он рассматривал входную дверь. Увидев входящих Беллу и Капу, он замахал им руками, как спасательный шлюпки в океане. "Исть жутко хочется, я к ребятам. Может быть, удастся что-нибудь заказать перекусить. Ты со мной?" спросила Белла Капу. "Нет, я устала. Ты тоже не засиживайся, перекуси в номер, чтоб я за тебя не переживала, и не забудь о чём я тебя просила". Последние слова Капа произнесла, округлив глаза и таинственно понизив голос. "Да помню я, Чушь, конечно, всё это. Буду вести себя, как ты мне сказала. Но ты мне обещала потом всё логически объяснить. И если этого не случится, я просто не знаю, что с тобой сделаю. Очень грозно, как ей казалось, ответила Белла и пошла к столику. Милая Белла, как вы? Мы все очень переживали, ведь сегодня Дмитрий так нехорошо с вами поступил. У Валерия был тон психотерапевта. Спасибо, ребята. Я, конечно, сегодня была в нокауте. Проплакала целый день. Только под вечер решила выйти прогуляться. Так это всё обидно и унизительно. Поматросил и бросил, как говорится. А кухня ещё работает? А то я сегодня целый день ничего не ела. Не было аппетита. К столу подошла официантка. Она была уставшей и раздражённой. В её глазах читался один вопрос: кто ест в 11:00 вечера? шли бы уже вы все спать но произнесла она обратное. Что будете заказывать? Девушка, мне сэндвич с курицей, чай с малиной и тирамису. Белло сделала заказ и продолжила жаловаться на жизнь, но как-то без искорки, тем же тоном, что и тирамису просила. Ну вот, сейчас перекушу, хотя совсем не хочется, просто понимаю, что надо, и пойду дальше орошать подушку слезами. "Был, не переживай", начала успокаивать её Ольечка. "Это не последний мужчина в твоей жизни, и не первый", гадко хихикнула пьяная Ника. Белле надоело быть жертвой в центре внимания, и она решила перевести разговор. Как раз сонная официантка принесла ей шикарный сэндвич, и она хотела насладиться им спокойно. "Валерий," с уже полным ртом, жмурясь от удовольствия, произнесла Белла. "Я так рада, что вам сняли бинты. Это меня угнетало и вызывало постоянные приступы чувства вины". "Ага, с ним будто никак же", ворчливо, но самодовольно произнёс тот. "Я сам разбинтовался. И посмотрите, тут почти ничего нет в доказательства". Валерий начал крутить ими над столом.